Черный ход перекроет двое из шестерых штурмовиков. Они будут полностью экипированы, но комбинезоны прикроют на Полицейская машина без опознавательных знаков доставит их в Breaking Close, откуда они незаметно пройдут через лужайку соседнего с логовом дома по тропинке между домом и гаражом на задний двор. Здесь они снимут плащи, перемахнут через забор и займут позицию у черного хода дома номер 12. Там может быть протянута проволока или леска, чтобы вы запнулись за нее и упали, предупредил Линдхёрс. Она расположена, скорее всего, ближе к задней стене дома. Поэтому оставайтесь у забора. По сигналу бросите одну оглушающую гранату в окно спальни, а другую в кухню. Потом возьмите автоматы на изготовку. Но по дому не стреляйте, иначе попадете в ребят Стива. Они войдут через парадные. Двое с заднего двора кивнули. Когда Линхёрст понимал, что ему самому в шторме участвовать не доведется. бывший лейтенант королевских драгун, он был прикомандирован к ОДС впервые в чине капитана, потому что офицеров званием ниже там нет. Через год он вернется в родной полк и опять станет лейтенантом. Впрочем, он рассчитывал попасть в ВДС еще раз, командиром эскадрона. Он знал, в ВДС существует своя, отличная от бытующих в остальной армии традиция. Офицеры участвуют в операциях в пустыне или джунглях, но никогда в городе. Здесь штурм проводят только сержанты и рядовые. Линдхёрст и командир батареи решили, что главной силой надо сосредоточить у парадного. Решено привести к нему в фургоне четверых штурмовиков. Двое займутся дверью, один с уингмастером, мастером второй с трёхкилограммовой кувалдой и мощными кусачками. Как только дверь упадет, в дом ворвутся штурмовики переднего края, все в и Капрал. Тем временем взломщики бросят уингмастер и кувалду снимут с груди автоматы и войдут в прихожую, прикрывая первую парку. Оказавшись там, Стив бросится мимо лестницы налево к двери гостиной, Капрал сбежит по лестнице в главную спальню. Один из прикрывающих, тех, кто взламывал дверь, последует за Капралом на случай, если приятель засел в ванной. Другой пойдет за Стивом в гостиную. Сигналом сидящий на заднем дворе Бросать гранаты в кухне и вторую спальню послужит грохот эйнгмастера около парадной двери. Потому когда штурмовики ворвутся в дом, тот, кто был в кухне или спальне, будет способен лишь беспомощно шатаясь пытаться понять, что стряслось. Престон, которого посвятили в подробности операции, пожелал вернуться в дом Адрианов. Он прекрасно знал, что британской армии только ОДС разрешается пользоваться импортным оружием. Для штурма десантники выбрали себе 9-миллиметровый скорострельный краткоствольный автомат западно-германской фирмы Гаклер и Кох. Удобное и очень надежное оружие с вынимающимся вверх рожком. Десантники носят его заряженный и снятый с предохранителя, обычно поперек груди на двух пружинных защелках, оставляя руки свободными, чтобы открыть дверь влезть в окно или бросить оглушающую гранату, а потом рывком снять автомат с груди и уже через секунду начать стрелять. Что касается взламывания дверей, то практика показала: легче выбить петли, чем замок. Для этого чаще всего используется магазинная винтовка Remington Wingmaster, но патроны заряжают не дробью, а пулями типа Жакан. Кроме этих грушик, взломщики пользуются кувалдой и кусачками, на случай если снятая с петель дверь удержится цепочкой или задвижками. Также они имеют при себе оглушающие гранаты, призванные ослеплять и лишать слуха, но не убивать. И наконец, у каждого штурмовика на бедре в кобуре висит 13-зарядный 9-миллиметровый Браунинг. Главное в штурме подчеркивал Линдхёрс. Не ошибиться со временем. Начать операцию он решил в 9:45, когда Клоус окутает сумерки, затрудняющие ориентировку, над тьма еще не наступит. Сам Линдхерст из дома Адрианов станет наблюдать за целью, поддерживая по рации связь со штурмовиками в фургоне.